Эпилог. Огромный храм из чёрного камня неизвестной породы поблёскивал призрачным зеленоватым светом, резко контрастирующим с предрассветными красками. Дюжина девушек, закутанных в белые полупрозрачные чедры, кружились в медленном танце вокруг малахитового пламени, напевая древние обрядовые заклинания. Последние лепестки темноты, ещё не успевшие раствориться в солнечных лучах, стелились мягким ковром по земле, постепенно скручиваясь в тугую спираль и превращаясь в межмировой переход. Девушки взывали к своему богу-покровителю. Древняя жрица Меркала, чья жизнь неразрывно связана с войнами и смертью, просили у покровителя помощи, не зная, как избежать приближающегося конца. Их мир умирал, балансируя на тонкой грани гибели всех живых существ или полного уничтожения. Бывшие враги становились союзниками, надеясь таким образом противостоять общей беде. Но как суметь дать отпор тому, кто являлся призраком, старой легендой? случайно всплывший много веков спустя жрицы не знали ответа на эти вопросы, а по сему и взывали к своему великому покровителю, не жалея душ и посмертия. Наконец, с последним отзвуком серебряных бубенчиков, эхо которого поглотил открывшийся портал, на мёртвую землю ступил сам бог войны и смерти, затмевая алый рассвет малахитовым сиянием. Белёсые волосы, лишённые оттенка, подобно маленьким змейкам шевелились на спине и плечах, иногда поправляя сползающую с ноговы тело мантию. Обведя равнодушным взглядом колено преклонённых девушек, Ниркау встретился взглядом с той единственной, что заставляло горячее сердце Бога нарушать свой размеренный ритм. Он молчал, но глаза его улыбались, Лаская тонкие стан своей главной жрицы невидимыми прикосновениями, поманив её к себе, он склонился к острому эльфийскому ушку, произнеся каждое слово эхом чужих голосов из тысяч вселенных. Империям уже не выстоять, ибо нет для них времени стать единым целым для ответного хода. Если хочешь спасти наших детей, Уведи их в подземный город и спрячь, обрекая на тысячелетнее существование без солнца и неба. Скрой наш храм от чужих глаз, древней магии и богов, и беги. Беги, не оглядываясь, пока не найдёшь портал, соединяющий наши миры. Я буду ждать тебя, любовь моя. Эльфийка заворожённо всслушивалась в слова возлюбленного. отдаваясь во власть сладостных слов, обещающих небесный рай. Но он будет принадлежать лишь им двоим, тогда как её дети, все 12 девочек, которых она растила и обучала, будут прозибать свой срок в кромешной тьме подземного града. Ох, как было бы чудесно убежать и не делать выбора, но это не в её власти. Повернув голову, Главная жрица смерти встретилась взглядом с карими глазами и прочла в них покорность её воле и смирение с выбранной участью. Нет, так не должно быть. Мой бог, мой повелитель. Мы бы не были твоими служительницами, если бы были трусами и беглецами. Твои жрицы всегда встречали смерть лицом к лицу, потому что ведали, что впереди их ждёт вечность в твоих чертогах. Бремя, павшее на наши плечи, не сможет поставить нас на колени. А по сему я умоляю открыть нам завесу будущего и подсказать, как быть дальше. Нергал лишь покачал головой, отвечая на вопросы жрицы уже нормальным голосом. Для той Твоя судьбой назначено спасти этот мир. Обратной дороги не будет. Она исчезнет, но имя её останется в веках. Ты готова пожертвовать жизнью одной дочери ради спасения миллионов жизней? Да, спустя некоторое время неслышно выдохнула главная жрица. Однако бог услышал её. Да будет так. Кажется, в голосе Нергала проскользнула печаль, или это просто ветер потревожил ветви деревьев? Та лиса будет той избранницей. С этими словами бог растворился в воздухе, забирая с собой остатки ночного Марева и позволяя солнцу уничтожить все следы своего недавнего пребывания. Главная жрица смерти молча смотрела вдаль, отчётливо сознавая, что сама подписала смертный приговор своей любимой Каре глазый дочери. Конец книги. Читала Ксения Широкая.